Делла-стрит, улыбающийся и свежий как лист салата, уселась на угол стола мейсона и изливал на него поток информации, пока он мыл руки, причёсывался и управлял галстук перед зеркалом. Джексон звонил несколько минут назад. У одного из судей процесс с участием присяжных в половине десятого и ещё одно текущее дело. Он назначил суд на полдевятого, но Джексон объяснил все обстоятельства ему и получил его подпись под окончательным решением о разводе. Я звонил в отель Уинслоу в Юме, чтобы поговорить с мистером Кентом, но его там еще нет. В суде тоже ничего не слышали о Кенте. Никакого разрешения на брак для него не выдавая этим утром и... — Подожди, подожди минуту, — перебил Мэйсон. — Эта информация не имеет особого значения. Здание суда открылось всего несколько минут назад. Сейчас чуть немногим более девяти, и она прервала его, заявив с издевкой. — Там же немногим больше десяти. В Юме другой часовой пояс мейсон закрыл дверцу встроенного шкафа, где находились туалетные принадлежности и аптечка. Отвесил ей легкие поклоны, произнес. — Ваша взяла, мисс деловитость Что еще? Я позвонил в аэропорт, узнал номер самолета, который Кент нанял до Юмы, и связала с офисом Дрейк, чтобы направить их оперативника в Юме в аэропорт проверить, приземлился ли самолет. С минуты на минуту ожидаю звонка. — Не знаю, почему бы мне не поручить тебя вести дела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 — Все подготовил, и вам надо только ознакомиться с доказательствами и представить дело присяжным. мейсон прервал ее. Ничего не выйдет. — Дело должно слушаться на этой неделе, не так ли? — Да. — Я не могу взять на себя дополнительное обязательство, пока не покончу с тем, что сейчас на руках. Принеси мои извинения. — Есть еще что-нибудь? — Мирная Дюшен настолько благодарна, что буквально вне себя? — Мирная Дюшен? — переспросил он. Наморщий флоп. — Кто такая? — Девушка, которую обольстил мужчина, поселившийся в отеле «Палас» под вымышленным именем Джорджа Причарда, — объяснила Делла. Бэйсон засмеялся. а я уже забыл про нее. — Она думает, что мой совет ей поможет? — Более того, уверена в этом? Говорит, что заплатит вам сразу, как только... — Разве ты не сказала ей, что мой совет бесплатный? Делла стыд кивнула. — Конечно, сказала, но она просто не может в это поверить. Она... — зазвонил телефон. Дэла поднесла трубку к уху, сказала «Алло», послушала несколько мгновений и произнесла «Оставайтесь там». «Чуть что, сразу звоните». Она положила трубку на рычаг и сообщила «Самолет Кента еще не приземлился в аэропорту Юмы». Мэйсон выбил пальцами дробь по краю стола. «Еще и это осложнение», — вырвался у него. «Может, объявить их пропавшими и отправить другой самолет на поиски?» Он медленно покачал головой.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 Позже отправлюсь на центральную телефонную станцию позвоню оттуда. — Каков характер информации в общем? — спросил мейсон используя выражения, непонятные для посторонних. — Речь идет о консолидации сил противника? — мейсон в раздуме нахмурил лоб и спросил. — Можешь ли еще что-нибудь добавить? — По-видимому, — ответил Джексон, — завершаются приготовления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 Все готовы отправиться по первому моему слову. — Где мисс Уоррингтон? — Здесь, со мной. Харрис рождает у выхода в автомобиле. Залезайте в машину. Идуйте сюда. Скажи Харрису, пусть жмет на всю железку. Прошлой ночью в резиденции Кента случилось непредвиденное и удручающее событие. — Можете сказать мне, какое именно? — Убит Филипп Рис. Джексон тихонько свистнул. — Был бы весьма нежелательно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 но предложи им под предлогом, что их возможно будет спрашивать адвокат мистера Кента о событиях того вечера, чтобы они согласовали и сверили свой ответ. Харрис — тот самый, кто располагает информации, связанной с тем делом, которое я пытался объяснить вам несколько минут назад. Это о консолидации сил? Да. Это дело не меняет. Я не хочу, чтобы Харрис появился здесь, прежде чем его допросить в полиции. Выкачи у него всю информацию, которую он располагает. Заставь мисс Соррингтон, застенографировать и расшифровать потом, если это будет необходимо. Сделаешь? Думаю, что да. Конечно, да. Окей, — сказал Мэйсон. Действуй. Возможно, меня здесь не будет, когда ты приедешь. В таком случае дождись. Он повесил трубку и начал расхаживать по офису. В дверях появилась Делла-стрит. Самолет готов, — доложила она. Еще я заказала машину из тех, что побыстрее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 Мэйсон кивнул и бросил «Славная девочка» и направился к лифту. Автомобиль, заказанный Деллой, прибыл к подъезду в тот самый момент, когда Мэйсон покинул здание. Водитель знал, как лавировать в потоке транспорта Дальний конец летного поля, — приказал Мэйсон. — Да, сэр, я уже в курсе.